Глава девятнадцатая. Чайня. Чайня услышала, что Тияга наконец ушел. Тогда она вышла из спальни и направилась к маленькому диванчику, на котором сидела ее дочь. Опустилась рядом с селей и положила здоровую руку дочери к себе на колени. Другая была по самое плечо закатана в белый гипс, покрытый завитками, которые Атик нарисовал фломастером и ручкой. «Где он?» — спросила Чайня. Гуляет с кайлером. Это был единственный на весь трейлерный парк белокожий мальчишка. Хороший, но звезд с неба не хватал, в отличие от татика. Я позову его, сказала отчаянья. Пусть погуляет еще немного. Он так усердно работал. Это да, согласилась бабушка. Они не смогли бы обойтись без его помощи. Силея сломала локоть 11 дней назад, поскользнулась на заледеневшем тротуаре перед аптекой. Перелом был серьезный, и теперь рука Силея торчала вперед вся в гипсе и в ортезе, из-за чего женщина казалась похожей на робота. Она не могла мыть полы, пылесосить, вытряхивать половики, загружать и разгружать багажник, водить машину. Когда Силея сломала руку, Атик стал подменять ее. Как и в прошлый раз, предложил свою помощь, хотя его о том не просили. Из-за работы он пропустил уже три учебных дня. Скоро учителя начнут допытываться, в чем дело. Чайнья сказала, на ужин я сделаю картошку с перцем и с говядиной. Селеа кивнула в сторону столешницы. Тиягу принес еды. Чайнья посмотрела, куда показала дочь. В запотевшем пластиковом контейнере лежала курица-гриль из супермаркета. Рядом была буханка хлеба и бледная сфера, качан капусты возле разделочной доски. «Хорошо», — пропыхтела Чайнье. Селия похлопала мать по запястью. «Будь к нему добрее, ему нравится помогать». Первые несколько недель, когда Тьяго стал захаживать в гости, Чайнье всякий раз наливала ему воды из-под крана. В Уануко предложить гостю стакан холодной воды считалось оскорблением. «Я для тебя не потружусь даже воды вскипятить и чай заварить». Но Тьяго принимал эти стаканы с холодной водой в знак одобрения и даже симпатии. Он начал улыбаться Чанье, пытался говорить с ней по-испански, возможно, уже видел в ней свою новую Суяра. После этого женщина перестала давать ему воду. Шаги по гравию, знакомый топот. Дверь трейлера распахнулась, Атик прибежал, запыхавшись, посмотрел на маму и бабушку на диване, потом на часы на плите. «Мне нужно приехать к семи», — выдохнул он. «Поедем, скорее». «Куда это ты собрался?» — спросила Чайнья. «В школу». «В школу вечером?» «Вот чего хочет Вава?» «У него экзамен», — сказала Селея по-испански. «У него еще и домашние обязанности», — парировала Чайнья. «Вымыть посуду, выбросить мусор». Да, мальчик помогал с уборкой в чужих домах, но когда дело касалось его обязанностей по дому, Атик частенько отлынивал, а мать слишком часто ему потакала. Селия пожала плечами. «Посуду и я могу помыть, либо я сама его отвезу». «Тебе нельзя за руль», — погрозила пальцем Чайня. «Куда тебе со сломанной рукой?» «Значит, ты его отвезешь?» Чайня дернула плечами в знак согласия и посмотрела на Атика. «Хотя бы возьми чего-нибудь поесть. Курицы себе положи. Хлеба отрежь побольше». Атик подошел к столешнице и открыл контейнер. «Бери ножку», — сказала отчаянья. «И вторую тоже. Бери сразу две». Атик отломил от принесенной тяга птицы ножки, похожие на барабанные палочки. Отломил кусок хлеба, взял нож и отрезал себе кусок кочина. Все это он сложил в другой контейнер, стоявший в сушилке». Помой руки, распорядилась Чайня, и возьми бумажное полотенце. Мальчик послушался. Теперь садись в машину. Она поцеловала Силею в лоб и вышла вслед за мальчиком. А Кайлер тоже поедет сдавать? Спросила Чайня, шагая по гравию. Атик не ответил. Может, его некому отвезти? Мы могли бы его взять с собой. Он не поедет. Почему? Он в этом не силен, Авича. Они дошли до машины. Отчаянья вскарабкалась на сиденье и завела мотор, дала пикапу прокашляться, а потом отпустила тормоз и аккуратно поехала вдоль ряда припаркованных автомобилей. Это тест по математике? В машине наедине они говорили только на кечуа. Селие это не нравилось. Ну и что с того? «По всему сразу», — ответил школьник. «То есть цифры, фигуры, слова, все сразу». Пикап затарахтел, выезжая на шоссе. «Ну, ты в любом случае получишь «А», — сказала бабушка. В Перу ученикам ставили цифры, а здесь почему-то буквы. Мой Вава всегда получает «А». Здесь дело не в оценке. Вот как? Здесь можно перейти в другую школу. Атик склонился над контейнером, который он поставил на колени. Откусил куриного мяса. «В Кристалле будет новая школа», — невнятно сказал он, пережевывая кусок. Учителя все время о ней говорят. Если сдашь экзамен, можешь туда попасть. Чайнья ушам своим не поверила. Мотаться в школу за 60 километров? Тияга сказал, туда будет ходить автобус. А он откуда знает? В интернете посмотрел. А как же Кайлер? Мальчик коротко хохотнул, и крошечный кусочек хлеба вылетел у него изо рта. Он в жизни не пройдет. Чайнья снова стала смотреть на дорогу. Пока внук ел, она рассказала ему одну историю. Когда она жила в Уануко, ей нравился один мальчик. Это было еще до знакомства с Ятунпапа Атика. Отец этого мальчика был шахтером на добыче цинковой руды, а сын хотел работать в сфере туризма. Ради этого он даже поехал учиться в Лиму. Он был таким холеным, таких только по телевизору увидишь. Но в деревню он вернулся, совсем переменившись внутри вел себя как хозяин рудника, заносчивый и жестокий. Чаянию он почти не замечал, а если и смотрел на нее то свысока, будто с вершины гагамачай. «Ты учишься в хорошей школе, атикча?» — сказала она. «Учителя тебя любят». «Послушай, не надо быть, как тот молодой человек, новоиспечённый житель столицы». Мальчик хрустел капустой, словно кролик. «Это не такая школа!» Не ни туристическая, ничего такого. А что же это за школа? спросила бабушка. Какие дети будут туда ходить? ⁇ Он еще похрустел в задумчивости, наконец проглотил и ответил. Дети из кристалла сказал он по-английски.